Глава 13. 2жды 2. Два. По лестнице вниз. Словно прямиком в ад. В груди горит. Так горит, что я даже не ощущаю боли от прилично разодранной руки. Я хотел это сказать. Сотню раз проговаривал это в самые тяжёлые моменты. Я сказал: "Легче". А вот да, блядь. Паду на сиденье рядом с вахой. Демон подозрительно и насторожно. «Ну, поговорили?» «Нет, просто по лицу немного врезал. Честно признаюсь я». «Чего ты сделал?» Падает его челюсть. «Ну нет, в переносном смысле. Хотя хотелось натурально. Уф, а с рукой что?» «Ерунда. Протираю антисептической салфеткой». «Уезжаем? С чего вдруг? Я ее искал не для этого». Подрогивающими пальцами достаю сигарету. Пачку её в крови. Прикуриваю. Медленно выдыхаю дым в открытое окно. Хреново выглядишь. Развожу раздражённо руками. А с ней? Что с ней сейчас? Честно? Мне глубоко похрен, что с ней сейчас. Оставь мне ещё несколько минут на здоровый эгоизм, а потом я забочусь. Вдыхаю глубже дым, чувствуя давно позабытый спазм в лёгком, который было прострелено. Закашливаюсь. Это психосоматика. Но удушение-то я чувствую реальное. Зараза, швыряю недокуренную сигарету в окно. Дышу глубоко носом. От пронизывающего ветра больно дышать. Пальцы нащупывают лямби под свитером. Ваха терпеливо пытается оставить меня наедине с самим собой. Надевает наушники и немного откидывается на сиденье. Меня хватает минуты на 3. Потом накрывает. Перевожу на него требовательный взгляд, с вопросом в глазах выдёргивает один наушник. Ты же не её слушаешь, правда? Сглатывает. Немного адеквата, Дэм, о'кей? Я вопрос задал. Я тебе на него заблаговременно ответил. А стынь. Ты нашёл её. Забираешь или что? У души отпускает, бешенство тоже. Достаю ещё одну сигарету, молчасто наслаждением курю. Нашёл. Там где-то коньяк в бардачке, будь любезен. Не сезон мать его что-то. Здесь такой холод, что периодически тянет согреться. Ветер обмораживает лицо. Но выпить хочется не только поэтому. Надо же вернуться, поговорить. А я не могу. Не могу. Морщись пью коньяк. Вообще-то мне бы ей залить стакан перед разговором. Заказываю доставку. Вино, закуски. Мы будем сегодня много говорить. Давай так. Я сегодня останусь здесь, а завтра полетим в Москву. О'кей, тянет руку. Пожимаю. Гоу, кивает на подъезд. Нет, всё ещё хочется делать ей больно. Рано. Телефон звонит. Злата. на новую сим-карту. Слушаю. Да, слушаю, как плачет и заикаясь, что-то гневное пытается мне сказать. Мля. Это очень хреновое чувство, когда твоя женщина заикается от нервного стресса, который ты ей устроил. Хреновое оно ещё и потому, что причина её заикания изначально испуг. Его организовал не я. Но я до сих пор не закопал всех участников экшена. которые ей его организовали. И мне больно, блядь. Теперь за неё. Успокойся. У Успокоиться? Эгоист. Как? Начинает она говорить чуть медленнее, растягивая гласные и пытаясь справиться с дефектом. Мне теперь дочку кормить, как? Прикасаться к ребёнку, как после тебя? Хочу. Моя, мне. И плевать на всё и всех. «Ненавижу! Эгоисты! Сволочи вы все!» «Я не все, ясно?» Скидываю вызов. Стучу пальцами по экрану телефона, прокручивая в голове ее слова. Еще раз и еще раз. Из неясной отвратительной мути с ее побегом, давно плескающейся внутри меня, начинает медленно прорисовываться картина. Сначала досадная, а потом очень некрасивая. Откуда она могла узнать? Щелкаю пальцами. Я идиот. Там документы мои были с первым анализом. Меня забрали, а они остались на столе. А я настолько взлетел от снятия диагноза, что вообще перестал париться. Для меня проблема исчезла. Кажется, я понял почему. И Машина с доставкой. Завтра. Мне пора. И Ваха, не смей слушать мою жену. Усёк, никаких сексуальных переживаний в сторону моей женщины. Ищи другую шахерезаду. Иди, Отелла. Стою перед дверью и пишу ей. Злата, это я. Открой. Или я вынесу нахер. Давай не будем детей пугать. Жду. Не открывает. Сообщение не прочитано. Нетерпеливо жму на звонок. Через минуту дверь открывается. Тихон, молча из-под лобья, смотрит на меня. Взгляд не детский у тебя уже, взгляд парень. Здравствуй, тихий, протягиваю руку. Пожимает. Зачем ты приехал, Демид? Хмурюсь, смотрю мимо него за спину. Через порог будем разговаривать. Не продавливается. Молчит. Я зайду? Злата не хочет, упрямо. Злата? Злата ребёнок чуть старше тебя. А я взрослый. Вам нужен взрослый. Нам и так нормально. Мы уже взрослые. Тебе нравится, как живёт твоя сестра, тихий? Нет. Мне тоже не нравится. Не мешай исправить не ситуацию. Мы поговорим, и я уйду. Отвечаешь? Отвечаю. Прохожу внутрь. За дверью ванной слышен шум воды. Здесь отдаю тихому пакет. «Унеси на кухню, пожалуйста». Скидываю куртку. Давлю ладонью на дверь в ванную. Заперто. Толчок плечом. Шпингалет вылетает. Сдергиваю из себя свитер, вытаскиваю ее, плачущую, из-под душа. Оборачиваю полотенцем. «Все, все!» — встряхиваю ее. «Невозможно!» «Невозможно трогать, целовать любимого человека, если у тебя ВИЧ!» «Почувствовала это?» «Невозможно!» трогаешь, дрожит вся. Трогаю, зловпиваюсь на секунды в губы. Люблю и трогаю. Почему? Сложи 2жды 2. Два. Не не могу. Я, блядь, разобью что-нибудь сейчас, если она хоть раз ещё заикнётся. Это невыносимо, обезоруживающе. Словно я пытаюсь орать на ребёнка. На хрен. Просто обнимаю её. Чуть позже пару, как успокоится.